Глава 24 Примерно около часа мы спокойно гуляли по бункеру. Он действительно был похож на целый подземный город-крепость, который просто так взять не получится. Целая система защиты, воздушная изоляция, система гермостворок. И все это время мы разговаривали на совершенно разные темы. Чувствовалось, что Алисия благодарна за свое спасение — но боялась это сказать, либо просто стеснялась. Но временами ее серьезный и пытливый взгляд останавливался на мне, а в ее глазах можно было прочитать, что она хочет сказать что-то важное. Но потом вся серьезность ее лица исчезала, и она продолжала играть передо мной обыкновенную девушку, которая словно не прочувствовала всей той ноши, что легла на ее плечи. Тем временем я все чаще засматривался на ее милое личико, на ее тело, которое было облачено в немного свободный, но в нужных местах обтягивающий комбинезон. У нее не было пышных форм, но все выглядело гармоничным, хорошо сложенным, спортивным. Я хоть и понимал, что для меня все человеческие чувства уже несколько чужды, но как же хочется просто побыть человеком. И она отдаленно напоминала ту, которую я любил в той жизни, которая умерла из-за действий правительственных войск и больше никогда не вернется. Либо мне просто хотелось это видеть. — А что хорошего ты помнишь из тех мгновений своей прошлой жизни, которые ты помнишь? — с опаской и несколько тише спросила она, с легкой виной посмотрев на меня. — Помню как люди друг друга поддерживали. По сути, я не мог ничего толком вспомнить, только общие моменты, которые я и начал перечислять. Как мы толпой пытались побить охранников, что пришли издеваться над очередной жертвой. Двоих тогда забили, но погибло в тридцать раз больше. Помню детский дом, как мы бегали по тоннелям города, немного напоминающих «Ваш бункер». Я хотел было сказать про беременную девушку, но не стал, не стоит. Самому будет проще, если оставлю это в себе. В общем, мало что помню. Но помню больше, как мы остатками населения пытались выживать. Поддерживали друг друга, лечили, кормили. Все были настоящими людьми там. Но все погибли. И опять все скатилось к смертям. Алисия посмотрела на меня с пониманием, а потом ее взгляд с некоторой надеждой устремился куда-то вдаль коридора. Она готовилась сказать что-то вдохновляющее, ее лицо уже начало озирать легкая улыбка, рот слегка приоткрылся, но те слова, которые она планировала изначально, так и не были сказаны. Раздался взрыв, причем такой мощный, что местами посыпался бетон с потолка. Ничего критичного для конструкции не произошло, но это уже первый звоночек в сторону того, что пора что-то делать с местными перекрытиями. Прижав два пальца руки к левому уху, Алисия пару раз кому-то угукнула, а потом очень тяжело вздохнула. Тихий шепот я услышал. Она довольно виртуозно кого-то назвала тупицей, а потом еще и человеком с руками из ненужного места. «Однако...» «За словом, в карман она точно не полезет. Вот только со мной она до жути вежливая и добрая!» «Что случилось?» — спросил я у нее, когда она немного расслабилась. «Наш город вечно расширяется, вечно добывает все новые и новые материалы под землей», — помотала она головой, после чего поправила упавшую на глаза челку. «Вот и сейчас одна бригада продолжала работать». «Наработались, блин!» «Так что случилось-то?» Положил я руку на ее плечо, чтобы она поняла, что я хочу помочь ей. Наткнулись на природный газ. Один из них — заядлый курильщик. «В общем, нет той бригады теперь». Подорвалась. «Сейчас надо идти и разгребать завалы». «Я с вами. Моя сила вам точно пригодится». «Как хочешь», — пожала она плечами. «Если хочешь идти, то пошли прямо сейчас. Без меня тебя к тому месту не пустят». Кивнув, я сразу последовал за ней в ту же сторону, в которую мы изначально и шли. Но вот только сейчас шаг был очень быстрым. Практически бег. И где ее больная лодыжка? Попутно я иногда посматривал на карту, что для меня вырисовывал помощник. Бункер оказался довольно простым. В общем, он из себя представлял сеть колец, соединенных между собой прямыми проходами. Вся эта сеть с проходами образовывала очень большой круг, который был размером примерно с тот самый город, который засыпался песками над нами. Пока я смотрел на карту местности, мы дошли до одной из комнат этого бункера. На нем, как и на всех... Были какие-то цифры, которые что-то означали для местных жителей, но для меня не, не несли никакой информации. Как в научном комплексе, в дополнительной системе никаких пояснений, ибо с чипом был только я. Как оказалось, это была комната Алисии. В такой одежде, в которой она сейчас, ей работать совершенно не хотелось, ибо можно было много где натереть кожу. Попросив меня подождать снаружи, она заскочила в комнату, сказав, что она «недолго». Вот только это недолго, длилось около пятнадцати минут. Даже возникло ощущение, что она там просто уснула, так как я ее почти вообще не слышал. Когда она, наконец, вышла, да просто махнула рукой, призывая меня идти следом за ней. Помотав головой, я вздохнул и последовал за практически бегущей девушкой. На ее лице заметил, когда она выходила, нотки переживания. Явно в этой команде был кто-то, кто ей был несколько дорог, Но не мне об этом судить. И снова мы не совсем систематически передвигались по коридорам. Пару раз мне даже казалось, что мы заблудились. Но все оказалось куда проще. Алисия собирала людей, ходя между комнатами членов своей команды. Не знаю, как они понимали, что это именно она, но когда последний девятый человек наконец собрался, мы направились в северо-восточную часть бункера, причем шли строго на северо-восток. Переходом в шахты оказался кустарно сделанный лифт из подручных материалов. Тут явно были мастера сварки, так как такую конструкцию довольно тяжело создать без определенного навыка. Но это оказался лишь один из множества таких лифтов. Первый уровень вниз, со слов Алисии, был уже очень огромным, так что его было нецелесообразно дальше разрабатывать, расширять, слишком долго приходилось путешествовать от точки сбора руды до точки ее добычи. Так что начали разрабатывать шахту вглубь. На втором уровне, ниже бункера, люди подошли к шкафчикам и начали надевать специальные костюмы, которые компенсировали внешнее давление, которое уже даже на этой глубине, хоть и немного, но сказывалось на организме рабочих. Я даже этому удивился, но потом мне объяснили, что там какая-то аномальная зона с повышенным давлением, из-за чего через несколько часов можно почувствовать недомогание, а потом вообще потерять сознание». Я все же от такого костюма отказался, ибо он мне без надобности. В случае чего, с помощью запаса подконтрольного вещества, буду компенсировать вред организму. Хорошо, что шкала сейчас полная. Четыре единицы с четвертью из четырех единиц с четвертью. Чип? Тут же задумался я насчет защиты от давления. Слух все же решил не говорить, так как к чипам тут относились с презрением. Почему нет такого параметра, как защищенность от перепада давления? Данный параметр не отображен из-за его ненадобности. Из-за физических свойств подконтрольного вещества любые перепады давления никак не будут сказываться на вашем организме. При слишком резком изменении возможны помутнения в глазах и временная потеря сознания. Когда мы толпой зашли в лифт, диспетчер предупредила нас, что спуск будет немного затяжной из-за проблем с системой управления и подъемным механизмом лифта. Ничего критического, просто она работала несколько медленнее обычного. Зато это дало мне возможность заняться полезным для себя делом – перераспределением небольшого количества подконтрольного вещества. Открыв отображение своего организма, я выделил нервную систему и проделал всю ту же манипуляцию с диалоговыми окнами, что и в прошлый раз, когда я увеличил общий запас. Сейчас я хотел сделать цифру целой, а не дробной, так будет проще оперировать улучшениями, да и вообще глазу проще такое воспринимать. Пододвинув ползунок на всплывшем окне на показатель полторы единицы, я согласился с выбором. Снова по телу прошло легкое покалывание. Снова зрение слегка расфокусировалось, чтобы потом подарить мне более четкое восприятие окружения. Мне нравилось такое состояние. Понятно, что это мне не даст особо большой прибавки, но полученная цифра уже куда больше радовала, чем та, что была до этого». Текущий уровень подконтрольного вещества – 2,75 единиц. Внимание! Улучшение нервной системы завершено. Время отклика мозга на внешние раздражители снижено на 1,5% до 2%. Скорость обработки информации мозгом повысилась на 15% до 20%. Максимальное значение шкалы ПВ увеличилось на 0,75 единиц до 5 единиц. Максимальный уровень усиления организма теперь соответствует 2,5 единицам ПВ. На данный момент достигнут максимальный уровень усиления организма по всем параметрам. А что это значит? Это значит, что я стал несколько сильнее. А это не может не радовать. Узнать бы, как еще базовые характеристики менять, было бы вообще здорово. Тут мою немного туго соображающую голову снова осенила здравая и хорошая мысль. Ведь можно с мышечными волокнами попробовать поступить так же, как и с нервной системой. Отображение моего организма на интерфейсе тут же сменилось с уровня нервной системы на уровень мышечной ткани. Выбрав все те же пункты меню, я чуть ли не обрадовался, как младенец. Оказывается, можно было усилить свой собственный организм с помощью запасов подконтрольного вещества. Перед глазами снова появилась шкала, точь-точь похожая на ту, что была при выборе нужного количества вещества для усиления нервной системы. Поставив ползунок на уровень на четверть единицы, я согласился с выбором и стал ждать какого-то эффекта. Но его не последовало. Вообще. Через некоторое время только выскочило оповещение о том, что три базовые характеристики моего организма были улучшены – Я тут же вызвал справку, и вот что мне показало. Максимально поднимаемая масса 112, базовое значение, плюс 0,25, прибавка к базовому параметру за счет вклада 0,25 ПВ в структуру мышц. Плюс 15%, прибавка за превышение уровня 1 единицы ПВ до половины текущего максимального значения, до 15% максимум. В экстренных случаях показатели увеличиваются до 150%, равное 129 перед запятой, 0,875 после запятой, 280 перед запятой, 625 после запятой, килограммы. Максимальная скорость 64, базовое значение –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 равное 172 перед запятой, 787 после, 375 перед запятой, 625 после километров. Получаются довольно простые и утешающие результаты. Сила и выносливость увеличиваются прямо пропорционально тому количеству подконтрольного вещества, которое ты вложил в мышцы. Даже если взять текущий параметр, я вложил в мышцы четверть единицы вещества, столько у меня и прибавилось к базовому параметру максимально поднимаемого веса и максимальной дальности бега. Условный, как я понял. Со скоростью все то же самое, только общий результат оказался поделен пополам. Когда мы наконец спустились на третий подбункерный уровень, нас встретили тишина и темнота. Команда Алисии тут же начала о чем-то переговариваться, но я не обращал на это внимания. Что-то мне тут не нравилось. Что-то все было как-то слишком подозрительно. «Значит, мне не одной кажется». Слегка повернулась ко мне девушка, бросив взгляд на мое лицо. «Тоже кажется, что тут что-то не так. Твое лицо очень красноречиво». «Ага, как-то все неестественно выглядит» прожектора стоят, двигатели стоят, причем по ним видно, что они горячие, они работали. Но сейчас тишина. Закрыв на мгновение глаза, я прислушался к звукам пространства. Сейчас я словно отрекся от всего внешнего мира. Я пытался вслушаться в тишину, Намешало громкое дыхание через фильтры команды. Я пытался отстраниться от них, но кто-то вечно говорил, из-за чего было невозможно сосредоточиться. Мне оставалось только бросить эту задумку. Так как я не управлял этими людьми, они бы меня не послушали. Это последний этаж? спросил я, выйдя из своего рода медитации. Нет, помотала головой девушка. Но нужны нам «Где-то здесь работала команда Нолана. Нам нужно найти, где именно». «Эх...» Чей-то мужской измененный голос фильтрами воздушной системы прозвучал за моей спиной. «И на кой черт я вступил в группу быстрого реагирования?» «Заткнись! Ты сам знаешь почему!» Было ответом из уст другого мужика.